Перед куты расхаживали по группировке гоголями. Герои, у доктора Болика в частности, появилась модная поступь владельца навороченного джипа, и благодаря растопыренным в стороны локтям, даже возникало касающееся жить в плечах. Гоголь, в данном случае это не писатель, обычно так называется походка человека, по аналогии с утиной. Есть такая порода водоплавающих, которая при хождении по земле плечами выгидёт своеобразно. Кстати, настал момент прояснить читателю, что же это за бирку ты такие загадочные? Биркут спецвзвод Ленского ГУВД. Набор осуществляется исключительно из интеллигентных, культурных, честных, добропорядочных и высокообразованных милиционеров, верных долгу, даже семейному, и присяге. Впрочем, какие все якутские милиционеры Если какой-либо сотрудник не посещает воскресные богослужения в поместной церкви, а по пятницам пропускает спецзанятия и по 3 дня пропадает в засадах, у начальников это вызывает крайнюю степень тревоги и некоторую долю озабоченности. По поводу его морального облика в срочном порядке сколачиваются разнообразные комиссии, шефы начинают бить в набат и пытаются всем скопом вытащить бедолагу из пучины порока. В случае успешного исхода лучшая баркала это чистый, исполненный любви к начальникам взгляд спасённого, ставшего на пути истины. Через пару дней чепство не беркутов уже окончательно обрисовались в мельчайших подробностях детали того ужасного боя на ничем не примечательном коварном роковом повороте. Битва была не шуточная и не на равных. Вызывали на помощь авиацию Дэ да вертолючкики не смогли приблизиться. У бандитов имелись не то та магавки, не то что-то в этом роде. Дошло до рукопашной, в которой, кстати, выяснилось, что солдаты из экипажа БМП неплохо владеют приёмами ближнего штыкового боя. Только благодаря стратегическому образу мышления доктора Болика и врождённым качествам местного руководителя Лёлика была одержена победа. И взвод рязанских разведчиков Прибыл на помощь уже к Шапочному разбору. Справедливости ради следует отметить, что появление армейцев всё-таки способствовало России в Union Band Group. Двоих удалось взять в плен. Один истерично рыдая раскололся тут же в момент истины, второй после применения длительных и жестоких пыток всё-таки вынужден был дать признательные показания о том, что основная штаб-квартира Басаева находится в Турции. по группировке прошёл слушок, который пустил в звот армейских связистов, что информацию об этом скромном подвиге якутского отряда двинули по радио Чечня свободная, где назвали милиционеров не иначе как опытные якутские оперативники. Даже для убедительности были озвучены фамилии тех двух бандитов. Слушок превратился в слух, который тут же был облеплен со всех сторон. Различными непревержимыми фактами картина кровавой бойни обрасла новыми шокирующими подробностями. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что о том же самом говорили как в ставке Басаева, так и в других вышеперечисленных зарубежных резиденциях сепаратистов. Стои лишь разницы и что федералов называли стервятниками, а война Фаллаха горными орлами. прямо какой-то птичник вырисовывается. Также, связавшись с онкологией, связисты сообщили совершенно нелепую новость о том, что якутские муновцы якобы устроили крупный скандал у известной в среде местной богемы некой Симочки. Вот какие неожиданным последствием может привести искупая фраза из сводки: были взяты в плен. Парферийич с доктором Боликом Как-то зашли к картелеристам, гранат поклянчить. Пока клянчили и закусывали, разговоры разговаривали. Родный командир, Стерли Николаевич, ни в какую не желает верить лаконичному рассказу Парферича о произошедших событиях, как оно было на самом деле. Ну я понимаю, что органы и всё такое прочее. И с великой укоризной Парферичу даже как-то неловко стало. Но от нас-то, от братинов, чего скрывать-то? Его зам, Володя Тигненко, здоровенный такой детина, с походкой профессионального камозиста, тоже старший лейтенант, у которого на крепком лбу написано: "Ага, жди". "Так они тебе все карты и раскрыли?" Заботливо подкладывая покатилкам фирменный горкелерийский плов с мясом дикого кабана, кстати, приготовленным солдатом, бывшим шеф-поваром одного из московских ресторанов, уводит бесплодный разговор в сторону. Николайич, ты лучше расскажи, какой у нас раритет имеется? Перфирийч, принимая внутри капельку подкрепляющего, проявляет свойственное ему от рождения живейшее любопытство. Что за раритет? Изъявляю желание глянуть. Предъявите, будьте любезны. Пушка старинная, аж 18-й век. Хвастает довольный Николайич. Осталось только привести со козей. Перфирийч Попадает в дежавю, припоминая, что об этом буквально на днях. Не то уже слышал, не то что-то подобное сам видел. И уточняет. Откуда привезти? Но теперь Болик быстро переключает тему. Да хватит вам ругаться-то! Вы лучше объясните, что это у вас с солдатиками происходит? Николаич оборачивается, замечает какого-то сержантика. Что, расслабился? Ну-ка, быстренько пуговку застегнул! Порфирича тоже солдатский вопрос волнует. А действительно, что это они у вас все нервные какие-то? Пора возтудеть. Я им понервничаю коски но мать. Да я не об этом. С этого момента пошла более-менее стройная и серьёзная беседа. Война есть война, без потерь не обходится. Но чтобы потерь было как можно меньше, в войсках проводится какая-никакая, но всё же воспитательная и разъяснительная работа. Промывка мозгов, всем задействованным в этом нужным и важным для ведения войны дель, в основном состоит из следующих пунктов: А. солдатам и всем силовикам, Б. населению России Чечни, В. мировому сообществу, Г. банформированиям, сепаратистам, террористам. Все, и не только эти перечисленные по пунктам сообщества, в свою очередь, Тоже между делом параллельно занимаются промывкой мозгов внутри этих пунктов, создавая в свою очередь подпункты и субподпункты. Всё это взаимосвязывается и переплетается различными информационными каналами, включая радио, телевидение, видео, устную разговорную речь, всевозможные средства печати, правду, вымысел и их комбинаций. И иногда это называют информационная война. В результате такого массированного давления указанных средств у всех отдельных членов социальных слоёв общества обильно запудриваются и переплетаются все извилины мозга. Уже мало кто помнит, с чего началась вся эта заворуха. В основном в памяти простого народа, если и спросить, сохранились фамилии неких первых лиц, наводящие ужас на обывателей события в Грозном в первые недели и месяцы войны, и теракты в разных городах. Как следствие всего этого безобразия, общество подверглось депрессии, ярко проявились сопутствующие этим неприглядным факторам уродливые признаки массового психоза, ненависть к себе подобным, но о другой национальности, вероисповедания, языка, и уже до такой степени приобрел железную закалку. весь этот результат мозговой обработки, что психоз трансформировался в стадию полного равнодушия. Если лет 20 назад показать все телевизионные страсти сегодняшнего дня, касающихся событий на Северном Кавказе, население надолго потеряло бы аппетит, а также покой и сон. В итоге у всей военно обязанной мужской половины населения России на нервной почве... внезапно развились бы плоскостопие, энурез, простатит и как следствие гипотензия, что подорвало бы и без того неважную выглядящую демографическую обстановку в стране, что было бы только на руку пособникам международного терроризма. Сейчас же всё это безобразие выглядит как совершенно нормальный, можно даже сказать невинный, рабочий кухонный фон. И это опять же не есть хорошо. Но не все оказывается так уж и плохо. У военно обязанной части населения в нынешнее время до такой степени очерствели сердца и закалились души, что никакая болезнь их уже не пробирает. Войска крепнут, за границей трепещет, внутренний враг затаился. Но при этом детский вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, приобрел чисто философский характер. В отдельных, широко известных мировому сообществу В слоях ведущей интеллигенции ярко проявились якобы неособо замеченные правительством так называемые неформальные релективистские уклоны к крайне левому кардинально либеральному фундаментализму, что в свою очередь подорвало авторитет некоторых фракций ультраправоцентристского толка, традиционно поддерживавших самого Что это значит, никто не понимает, но все делают умный вид. И при последнем широко освещаемом в своё время, всем известном нашумевшем обсуждении скандального вопроса, уже в первом же чтении думские депутаты, то есть народные избранники от партии Справедливая Бурятия, демонстративно покинули зал, при этом даже хлопнув дверью, своим недостойным поведением спровоцировав ещё больше разногласий среди оставшихся. Разве не так? Солдата Заместители по воспитательной работе показывают трофейные видеозаписи. Контрабасы рассказывают реальные ужасы. Сами солдатики и все бойсковые теряют время от времени своих товарищей. Пишу тебе всем домой. Дома, ужастие, обрастая дополнительной מחровой информацией, расходится по ушам у всех членов субподпунктов. Съезжает крыша, а левые тем не менее всё равно Не желают делиться с правыми, как у них сил хватает нести тяжкий груз таких проблем. У сепаратистов идея борьбы, основанного в основном на религиозной почве. Если послушать их вахабитско-патриотические песни, идейность перепирает даже перлы Разенбаума в свою бытность проникновенно певшим об Афгане на фоне учебных стрельб, усиливая хирургическое воздействие. прочувствованных слов в своих песнях на душе слушателей блеском очков и шевелением пышных усов, которые помогали ему слегка мило шепелявить. Но слух народа-то и этим не поймёшь. Также имеются в огромных количествах совершенно безидейные бан-формирования, которые тем не менее тоже прикрываются политическими и религиозными занавесочками. А партии с фракциями всё заседают, Это в московском мюзик-холле есть занавесы кулисы, а у политика все на виду, ничем не прикрываются бесстыжие. В этом месте Болик беспокойно заерзал на скамейке и достал из внутреннего кармана кодекс чести. «Что-то ты, Николаевич, совсем нам собрался мозги запудрить, что ли? Вот у нас умная княженца имеется!» И продекламировал. Сотрудник органов внутренних дел... Не должен допускать влияния любых политических взглядов на свои действия. Параграф. И это правильно, не допускайте. И тем не менее продолжает настырно гнуть своё. Бандиты куда ни плюнь, везде имеют родственников и кунаков. Как только исчезает бандит, сразу же появляются дополнительные враги федералам. Так и в опакоенниках либо ничего, либо хорошо выясняется, что федералы сгубили чистую невиную душу. подобную душе младенца, и душа агнца взывает отмщений, вопёт. В итоге крайними оказываются силовики, которые, ну, да ладно, гордейский артиллерист звякнул кружкой, закусил и опять погнал пургу. Очень хорошо о промывкой мозгов, возможно, и сами того не желая, занимаются представители разного рода прессы, государственные мужи Политические деятели, политические спекулянты, политические проститутки, всякие суки, суки. Николаевич уронил седую, коротко стриженную голову, насложенную на столе руки. Да, парень явно перебрал. По величевому знаку Володи двое солдат аккуратно укладывают своего уставшего командира на постель. Вы на него не особо Не в себе он малость. Прошлой весной приказ ошибочный дали. Так он своих, как выяснилось, прямо и на водкой раздолбал. Мне-то что? Я башку и кирпичи разбиваю. А он мягкий какой-то. Э, причём здесь справедливая буряте? освидвляется Болик. Да хрен его знает, я ж говорю, смихнулся на политике. Парферийч, восхищайся образованностью, а также широким кругозором военных. и, желая продолжить умную беседу, молвит. «Есть, Володя, такая притча!» Болик состроил недовольную гримасу, мол, достал уже всех своими притчами, но промолчал. «Надоело как-то людям воевать, кровь проливать и прочее!» Невозмутимо продолжает Порфирич. «Приходят к Господу Богу и говорят, «Господи, почему ты допускаешь, чтобы все эти безобразия происходили?» Почему убивают невинных и младенцев? Почему матери рыдают и отцы сходят с ума? Почему люди, созданные по образу и подобию твоему, истребляют друг друга? Зачем допускаешь все это? На что Бог и отвечает, а вы сами хотите этого? Нет, не хотим и не желаем. И я не желаю этого, но вы же сами этим занимаетесь. Служебная информация Подрыв. ЕРД 8 по 11 Дон. 15-го ряда Г в 1005 КВ 7898. По разведывательным данным в квадрате 77014 отметка 2287 Гор Ахмат-кала имелась информация о возможном проходе в равнину группы боевиков. В соответствии с решением командира 8 по 11 Дон было принято решение выставить засаду с 12 РГ по 15 РГ этого разведывательного взвода разведывательной роты на маршруте вероятного движения бандитов в составе 12 человек старший лейтенант Б Уф СН 15 РГ в 1005 от заставы Ахмат к месту засады был направлен ИРД При проведении инженерной разведки юго-западнее Ахмат 77 783 на крутом повороте дороги произошёл подрыв фугаса. В результате взрывной волной серволо башню и БМП-2 перевернулась. Получил ранение рядовой КС А Е В В Ф. Рядовой КС В О В К Е скончался на месте. Фугас был установлен непосредственно на границе проезжей части. и представлял собой безоболочное взрывное устройство мощностью в тротиловом эквиваленте около 20 кг. Фугас управлялся по проводам. Линия управления имела в длину 150 метров и выходила в оборудованную лёжку, в которой обнаружено три батареи крона. После подрыва по ИРД был открыт отвлекающий огонь с позиции прикрытия подрывника в 50 метрах от лёжки подрывника. После отхода подрывника отошла и группа его прикрытия. В 10:30 час произошёл второй подрыв. Фугас был установлен в 1,5 м от первого и представлял собой СВУ на основе 120 мм снаряда с датчиком цели нажимного действия, в результате чего один военнослужащий погиб и четыре получили ранения. Первое установочные данные. Оператор наводчик БМП-2 Рядовой КС Аев ВВ, 1984 года рождения. Якут. Холост. Образование среднее. Призыв 10.05 ГОВКГ. Диагноз: множественные огнестрельные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Пункт приёма и отправки погибших 42 МСД Ханкала. Сведения о родственниках. Домашний адрес